Глава 24 Т-0 пространство. Планета Браксис-4. 508 полигон. Под предлогом брифинга Валькирия собрала нас всех на полигоне за сутки до начала королевской охоты. Всю предыдущую ночь под предводительством Тори Мы изучали карту места и разбирались, где и какие твари Роя водятся, какие у них слабые и сильные стороны и как им противодействовать. «Как настроение, мальчики и девочки?» поинтересовалась она, глядя на нас. «Тяжело». Это единственное, что я смог выдавить. Голова болела от обилия информации. «Попробуй запомнить всю карту материка, местность, локации и прочее». Карта, как сказала Тори, была неполной. На ней имелся план местности, схема биомов, схема убежища, рельеф. Остальную же мы должны получить, добыв карту во время охоты. Отлично. Присаживайтесь в кружок. Будем обсуждать план на охоту. Пока мы рассаживались, Валькирия раздала каждому по пространственному кольцу с гербом Браксиса-4. В каждом из колец заключено снаряжение. 300 маячков, модуль эвакуации, 5 пластин вызова помощи. А теперь по порядку. Перед соревнованиями всем поставить специальные пломбы, блокирующие не только снаряжение, но и способности вместе с пространственным карманом. Вместо него используют пространственные кольца. Поэтому можете не вытряхивать в хранилище то количество снаряжения, которое у вас имеется. В экстренном случае пломбы будут с вас сняты, и вы сможете использовать все. «А что, бывали такие случаи?» – удивилась Прэй. За калейдоскопом событий ни я, ни и толком ни правил, ни истории не читали. «Бывали, когда вырвался магмовый босс. Там пришлось попотеть многим, в том числе и мне с герцогом, чтобы пленить тваря, не убить. Далее...» Она вытащила из пространственного кармана мелкий хромированный кубик. Зажало на нем две выпуклые полусферы, и кубик превратился в длинную острую иглу. «Это специальный маячок, созданный из наноботов». Убив твари вы втекаете его в ее труп, и за ним вылетает специальный транспорт. Он его и заберет. Вам же твари засчитывается, как полностью пойманная, и начисляются бронзовые очки. Их нельзя тратить по своему усмотрению. За труп дают 2 очка, за живую на поврежденную — 4, за живую на оглушенную — 6, за прирученную — 20. Прирученную? Это как? Это так, что тварь не будет опадать и сопротивляться, когда господа из администрации на голубом транспортнике прилетят и упакуют ее в клетку. Более того, она сама зайдет туда и будет смирно сидеть. «Такое вообще возможно?» – удивилась Амелия. «Возможно. Так, например, Гален карт умеет вводить в гипноз особи ниже восьмого тира, и они не сопротивляются. Обязательно нужно, чтобы их упаковали в клетки?» Или достаточно того, что объект охоты находился рядом до самого конца события?» Поднял руку Йом. «С момента активации маяка идет подсчет бонусов. Вы можете водить за собой твари хоть всю охоту. Если к завершению она не сбежит и не сбросит маячок, что бывает очень редко, но при этом вы не сможете ее упаковать, вам начислят половину суммы цены объекта. Бонусы играют важную роль. Ваши спонсоры могут кратно увеличить на них ваш итоговый счет». Или та же администрация выпишет презент. Так, например, в предыдущей охоте алекс поставил рекорд и набил рекордные пять тысяч очков, досрочно став победителем. Плюс получил от системы редкое достижение, укротитель. Мы переглянулись. И почему я не интересовался историей королевской охоты? Мог бы и у Эликса советов поспрашивать. Ах да, я постоянно был занят, и времени на отдых практически не оставалось. А то, что оставалось, я предпочел провести иначе не погружаться в унылую справку. «То есть, чтобы победить, нам нужно просто приручить 300 тварей?» задумчиво сказал Юм. «Нет, вы же не думаете, что он приручил 251 попавшихся червей ксилусов? Все прирученные твари не ниже восьмого тира, и некоторых из них приручить очень тяжело». Мы с Юмом синхронно присвистнули. «Кажется, я знаю, как Эликс приручал тварей Роя. Еще свежи воспоминания, как он оглушал мара а потом заставлял пешком залезать в клетку. Если та не соглашалась, снова избивал бедную животинку. И маячки не суммируются. Бронзовые очки начисляются индивидуально. Передать маячки коллеге по команде не получится, в отличие от серебряных очков. Получить их можно, выполняя контракты или убивая, а то и приручая тварь и роя. Например, за убитого или прирученного червяк силусов дают 10 очков. Тварь простая и первого тира «За тир два дают двадцать очков, и так по нарастающей до седьмого тира. За восьмой дают уже тысячу очков, за девятый пять тысяч, за десятый сто». «Королева не водится на Бараксисе», — напомнила Нола. «Водится или нет, таковы правила», — пожал плечами Вальгерия. «Сто тысяч очков за королеву. Если мне удастся приручить обеих королев, сидящих в контейнере, то я вполне смогу стать победителем». «Не сможешь». «Фавориты набивают минимум по миллиону очков к концу состязания». Будто прочитав мои мысли, остановил меня Юма. «В смысле по миллиону?» «За четыре года администрация выдает столько заказов на ловлю особей роя, скупает их в зоопарке или у особо удачливых механоидов, что их концентрация превышает иной раз количество роя на некоторых планетах. Твари хватит всем». «И что в итоге? Мы просто набиваем очки, кто больше тут и выиграл?» Снова уточнила Прейн. «Очки не идут в итоговый зачет. На них вы можете купить на станциях припасы, помощь, оружие или разблокировать модуляторы». «В смысле разблокировать модуляторы?» – ошарашенно выдохнул Келли. «В прямом высадка будет производиться в минимальной комплектации. Без щитов, без оружия, с заблокированными модуляторами и способностями», – весело сообщила валькирия «Тогда получается, что у мистиков преимущество. Как-то нечестно», – задумался я. «Честно, потому что у мистиков тоже будут стоять пломбы, и им запрещено пользоваться способностями до их снятия, так что все будут в более-менее одинаковом положении». «Тогда как будут выбирать победителя?» Снова поинтересовалась Прэй. «Победитель определяется по совокупности факторов. Количество выполненных контрактов, количество убитых тварей, количество уничтоженных механоидов. И не смотрите на меня так. Это охота, и вы в ней либо добыча, либо охотник». «Без разницы, кто против вас, механоид, рыцарь или роботы администрации. Но если ты убьешь миллион червей и ксилусов, а кто-то одну королеву, то победи тот, кто убил королеву. Почему, пояснять не нужно?» «Нет», Нет. — нестройным хором ответили мы, представляя силу того, кто может убить королеву. «И да, каждый из вас будет действовать поодиночке, как таковой команды изначально не будет». Ее можно создать, заплатив серебряными очками за объединение на станции покупок. Но иногда бывает так, что кто-то подобрал контракт, в условиях которого идет объединение всех механоидов в радиусе, ну, допустим, километра, в один отряд. Нападать на членов отряда нельзя, это карается моментальным вылетом соревнований. Даже если вы дрались насмерть со своим оппонентом, а через секунду кто-то подобрал контракт и вас объединило в отряд, вы обязаны прекратить драку и действовать совместно. Иначе вылит. Насмерть? Вздрогнула Прэй. Да, только во время королевской охоты разрешено сражаться друг с другом до смерти. И за это не будет преследований со стороны призрачной стражи. Так что вам стоит быть внимательней. Однако это не значит, что все всех убивают. Главная рекомендация призраков – использовать модуль эвакуации и выкинуть своего оппонента с соревнований. Модуляторы и весь остальной мех достаются тому, кто оказался первому трупа механоида. «Если была возможность, но вы убили оппонента, на вас не наложат санкций. Однако в немилость к призракам вы легко попадете, а от этого многим механоидам становится грустно». «Королевскую охоту часто используют, чтобы забрать модуляторы законно-способом», — добавила нола «Так что капитану и кильеру надо быть осторожнее. Благо пока информация о том, какие именно в вас модуляторы, нет в открытом доступе. Так что для многих это станет сюрпризом». Впрочем, как только вы ими воспользуетесь, на вас сто процентов начнут охотиться. Именно. Некоторые отряды специально формируются, чтобы не победить, а отнять модуляторы. «Зачем мы на это согласились?» — схватилась за голову Прэй. «Угу». Валькирия спроецировала перед нами карту материка. Первое, что бросилось мне в глаза — разделение по цветам и меткам. Мне не нужно было заглядывать в справку, чтобы понять. Зоны разбиты по обитанию роя. Материк делится на 10 биомов. В каждом биоме преобладают свои законы, порядки и твари. Зоны между ними занимают от 3 до 70 километров, и в этих частях происходят самые жаркие стычки. Хотя, если повезет, можно проехать территорию одного роя, серую зону, и территорию другого роя, так и не встретив твари. Например, Мару и Корзу вечно дерутся за контроль над рекой, так что вначале сюда лучше не соваться. Она указала на смежную зону между розовой и желтой областью. «А что за серые точки?» — указала пальцем Прэй. «Зона интереса. Здесь можно добыть припасы и потратить на купленные очки, если, конечно, сумеете разобраться с системой безопасности». «Творели, баки, твари под управлением. Я правильно понимаю?» Забыл упомянуть роботов, дронов, ловушки и сюрпризы от других механоидов. «Ах да, если точку выкупит кто-то из спонсоров, воспользоваться и ты не сможешь. Однако все найденное на поле охоты использовать разрешается». «Или отобрать», – морщина добавил Юм. «Или отобрать. Раз в 12 часов по материку в произвольной траектории будут пролетать корабли с припасами, лучше не пытайтесь лететь на них, потому что там повышенное качество оружия, и, соответственно, фавориты и сильнейшие механоиды будут пытаться заполучить все это». Но если такой корабль потерпит крушение, очень быстро сгонять к нему можно. И когда я говорю «быстро», это значит «очень быстро». Катастрофы привлекают рой. И поверьте, иногда на поверхности выходит то, к чему вы можете быть совершенно не готовы. Мы не стройно кивнули, тщательно запоминая ее совета. Далее, по материку разбросаны летающие острова. Их количество точно не назову, администрация все время их меняет. Однако неизменными остаются три группы островов. Валикири переключила голограмму, и перед нами пристала группа летающих островов, покрытых туманом. Они очень напоминали те, что были на Аргусе. Но больше, намного больше. Первая группа располагается в зоне обитания ксилусов. На отвесных скалах островов обитает неприятный вид седьмого тира – ксилус-губители. Почему такое название? Потому что самые древние крупные особи, обитающие здесь – Застали эпоху колонизации. А как вы знаете, чем дольше живет тварь Роя, тем она сильнее, умнее и хитрее. Губители маскируются в тумане, нападают быстро. Умеют плеваться кислотой, разъедающей незащищенной специальным покрытием карбиона. Если вы не мастер маскировки, несуйте сюда. Здесь даже фаворитом бывает непросто. Голограмма переключилась, и теперь перед нами пристала группа островов, поверхность которых оказалась полностью вычищена от растений и застроена разного рода турелями и сооружениями. Острова группы Кайло. Отличное место, чтобы полностью снять ограничения, так как именно в центре башни находится золотая монета, позволяющая снять их и получить все оружие. Минусы. Система безопасности управляется ИИ. Множество защитных куполов и парочка родственников быка-прародителя на входе. Не такие мощные, как тот, с которым столкнулся капитан, Но кровь попортит знатно. Впрочем, моя информация может устареть. «Кто знает, что или кого они засунули сюда!» Голограмма переключилась, и на этот раз картина поменялась кардинально. Вулканическая местность, покрытая реками магмы. Она была испещрена огромными кратерами, над которыми парили прикованные цепями куски суши. Рельеф горный, и для человека с виду непроходимый. Последняя группа островов. Она стабильно никуда не перемещается. Находится в красной зоне Роя-Акари. Твари тут мало, но все они настолько опасны, что даже я лишний раз подумаю, стоит идти через эту область или нет». Наши удивленные лица, видимо, сказали ей о многом, поэтому фаворит пояснила. «Местность неровная, неоднородная. Можно легко провалиться под землю и угодить в речку с магмой. Не то чтобы для моего корпуса это проблема, но выбраться уже будет нереально. Магматические саламандры охотятся группой всегда. Они создают ловушки из магмы и избежать оттуда очень сложно». Как только жертва в нее попадает, твари вылезают и набрасываются. Быстрые, ловкие, сильные и хитрые. И это если идти просто по поверхности. Сама местность, даже если будешь убегать, все равно так себе. Вот эти черные скальные шипы умеют разъедать карбион вплоть до фиолетового. Опять же, без нанесенного защитного покрытия. А защита покрытия от губителей от шипов не суммируется. И тут нужно выбирать, чем себя покрыть. В этой зоне повышенный мистический фон. Завихрение мистические аномалии – нормальное явление. Техника выходит из строя только так. Энергия чеки разряжаются быстро. А на самом большом острове живет он. Мы называем его магматический босс. Древне эволюционировавшая саламандра, умеющая изрыгать три вида пламени и летать. Обладает способностью телепортации и иллюзий. Но самое отвратительное – умеет переходить из физического состояния в мистическое, то есть обычное оружие ему по барабану. Во многом благодаря ему эта зона до сих пор под Рой Макари. Плюсы есть. Он часто спит и любит понаблюдать за механоидами, так как посажен на эфирной цепи. Если не лезть в зону его ответственности, то можно пройти спокойно. Администрация постоянно меняет его местоположение. Поэтому на каком острове он окажется, предугадать никто не может. Кроме Пророка, да и тот с натяжкой. Но все плюсы перевешивают один конкретный минус. Босс легко становится марионеткой НС. Это его досадная особенность так и не смогли вытравить за десятки лет соревнований. Вся команда вместе с Валькирией обернулась ко мне. А что я? У меня с давних пор аллергия на марионеток. Буду держаться от этого края подальше. подняла я обе руки, как будто сдаюсь. Изучи эту область дополнительно. Возможно, именно тут ты сможешь и припасы раздобыть, и спрятаться. Неожиданно для всех сообщила мне Валькирия. Твари здесь очень мало и перемещаются те группками. Они не терпят чужаков в своих владениях. Так что ты со своим обнаружением легко сможешь их избегать. Но ведь ты же сама только что сказала, что лишний раз бы не полезла через эту область, заметила Амелия. Я, но не капитан. Ему и на мистический фон все равно. И Роякари, как мы заметили, его не слишком-то трогает. Так что почему бы и нет? Возможно, в критической ситуации именно это спасет ему жизнь. голограмма островов исчезли, сменившись огромной тварью. Почему огромный? Потому что стоявший на переднем плане механоид просто терялся. За время моего пребывания в туннель пространстве мне довелось увидеть твари разных тиров, и я уже на глаз мог определить, выше седьмого тира она или нет. Так вот, эта громадина, напоминающая вырезанную из дерева фигурку, точно была выше седьмого. Худое туловище, заканчивающееся десятком длинных щупалец, непропорционально длинные уродливые руки — от вида которых становится гадко. Вытянутая голова с одним единственным желтым глазом. Наверное, когда-то кто-то ранил голову этого существа, так как большой кусок с левой стороны отсутствовал, но уцелевшие части будто зависли над местом удара. Тварь парила над землей на сложенных длинных перенатых крыльях. И я даже не удивился, что крылья сложены. Скорее всего, они нужны для атаки. Ночь. Время охоты. Ночью вылезают самые сильные существа. Одно из них перед вами – колосс. Когда-то бывшая тварь восьмого тира. Почему бывшая? Потому что ученые Браксиса сумели ее поработить. Колосс наполовину органический, наполовину механический. Стреляет лазерными лучами на расстоянии трех километров. Имеет фаторные пушки с радиусом до десяти километров. К такому лучше не попадаться. Убьет и не посмотрит. Однако его зрение ограничено 180 градусами. Так что за спиной можно смело пробежать. «Стреляет по всем. Если уверены, что вы от прямого лазерного луча, можете использовать его как защиту или средство нападения, а можете натравить на других механоидов». «Она не похожа на порабощенную», — вставил Прайм. «Вот когда он вылезет из-под земли и посмотрит на тебя желто-красным глазом, тогда и поговорим», — парировала Валькирия. Колосс сменился здоровенной чешуйчатой тварью. С виду она походила на перекачанную ящерицу. бугристые мышцы, корбионовая броня на спине и длинный хвост, дающий ассоциацию с земноводными. Мой любимчик, шут, веселый парень. Очень любит механоидов, и время королевской охоты — это его время. В обычном состоянии ленив и сонлив, но как только начинаются соревнования, становится одним из главных действующих лиц. Хитер, умен. Администрация по всему материку раскидала голографические карты с местоположением всех механоидов специально для него. Да, он умеет читать карты, строить ловушки и обращаться с оружием. Не трогает административных дронов, а напротив, использует их. В его логове вполне можно найти коллекцию платформ с уничтоженными ядрами оруса поверженных механоидов. Способен быстро закапываться под земли прекрасно плавает. О, в воде от него не скрыться. Любит играться с врагами и, что самое важное для вас, умеет создавать зону помех, мешающих эвакуации. «А как от него скрыться, если вдруг поймает?» «Никак. Если вы его цель, он будет преследовать вас до конца соревнований. Раз в час становится известной его местоположение приблизительная траектория движения. Поэтому лучше всего затаиться в убежищах». Валькирия показала на синие треугольнички, расположенной по всему материку. «В убежище он не заходит, и пока вы там, его вполне легко переждать. Но если вы его жертва...» Он будет сторожить выход до самого конца. «Сколько очков дают за его смерть?» Внезапно спросил Геллера. «Минус двадцать тысяч, блокировку модуляторов и способностей». «Что?» Администрации многие механоиды его очень любят и не хотят прощаться с такой игрушкой. Однако можно раздобыть транквилизаторное оружие под названием «Фемос» и усыпить его. Где будет транквилизатор, станет известно уже на месте. «А если на него накинуть маячок?» – вклинилась вопросом Амелия. «Можно, но он с высокой долей вероятности его скинет. Хотя бывали случаи, когда он не скидывал. Так что пробуйте на свой страх и риск». Следующие два часа валькирия рассказывала нам о материке, о зонах и о тварях, что там водится, возможных ловушках, подземных переходах. «Спонсоры, это ваш счастливый билет». Своими финансами они могут уже на старте разблокировать вам способности, модуляторы, кинуть подсказку или даже прислать припасы. В противовес им есть анонимные спонсоры, которые способны значительно усложнить жизнь. Перекупить контракт, изменить его условия, заблокировать снаряжение или выкупить убежище, чтобы вы туда не попали. Молите, чтобы у ваших врагов оказалось меньше нодов на счету. По всему материку расположена магнитная дорога. По ней движутся 14 поездов. Иногда они перевозят ресурсы, иногда обманки. С их помощью возможно относительно быстро и безопасно перемещаться между зонами. Квадраты на карте парковки. Здесь возможно найти транспорт, начиная от обычных аэрокатов и заканчивая истребителями. А вот топливные стержни или генераторы придется поискать, как и некоторые детали. Так что будьте внимательны. Бело-оранжевые контейнеры, разбросанные по всему материку, содержат оружие, снаряжение или виртуальные бронзовые и серебряные монеты. Там же можно найти дополнительные подсказки и указания. Заброшенные города – места интереса. Здесь часто встречаются достаточно сильные для охоты твари. Они любят скрываться в многоэтажках, бункерах, убежищах. Но будьте аккуратны. Здесь охотитесь не только вы. Здесь охотятся на вас. Контракты делятся на три вида – бронзовые, серебряные и золотые. Все зависит от сложности. награды за них соответствующая. Например, за 50 тысяч серебряных очков возможность одноразово вызвать аватара или сбросить припасы к месту вашего нахождения. Выполнять строго обязательно. Не выполните ни одного контракта, и на вас следующие четыре года будут смотреть, как на никуда не годный мусор. И это я не про администрацию. Золотые контракты самые редкие, задания в них самые сложные, но награда того стоит. Категорически не советую даже прикасаться к ним – если не хотите провалиться или досрочно покинуть соревнования. Контракты могут быть как на принести и отнести, так и на охоту, и на убийство, и на добычу, захват и оборону. Некоторым выпадало задание уничтожить колосса, а некоторым шута. Как вы понимаете, задания выполнены не были, а механоиды были намного опытнее и вас. Мы внимательно слушали, и голова уже просто пухла от обелия информации. Когда с основными правилами соревнования было покончено, Валькирия дала нам пятиминутный перерыв, после чего продолжила. Теперь переходим к тактике и стратегии. Стратегия на все соревнование проста. Первое – выжить. Вас бросят с кораблей с ограниченным функционалом. Задача на первый час – быстро добыть оружие и избавиться от ограничений. Вторая цель – объединиться. Так как система Немезис не будет показывать вам, кто и где находится, вам придется искать средства связи, карты и метки. Третья цель – начать охоту. Лучше охотиться днем, так как вы слабы, а ночи – пережидать в убежищах. Да, такая стратегия не ведет к абсолютной победе, но она поможет выжить. А также покажет ваши навыки в критических ситуациях. Ведь по большому счету всем, кроме капитана, нужно просто пережить эту веселую недельку и заработать очки. Спешить никуда не надо, доказывать никому ничего не надо. Одно то, что вы выживете и поохотитесь на твари своего или слегка выше уровня – Уже покажет, что вы достойны. Валькири села напротив меня, сложив ногу на ногу и подперев голову рукой. Ее переливающийся шлем на пару секунд заворожил, словно калейдоскоп. Итак, капитана твоя задача не просто выжить. Твоя задача — показать всем, что ты достоин звания моего преемника. А значит, тебе нужно поймать хотя бы трех тварей роя и при этом остаться в живых. Да и догадаюсь, колоса «Магмового босса и шута?» – невесело перечислил я. «Губителя, колосса и любой тварь выше седьмого тира на выбор». Валькири издевалась, натурально. «Не ты ли говорила, чтобы мы держались от них подальше, и что они убивают самых опытных и лучших механоидов?» – язвительно спросил я. «К тебе это не относится. Ты мой преемник, а следовательно требования к тебе завышены». Я тяжело вздохнула. Хорошо, как мне это сделать? Выжить, добыть оружие и снаряжение, а затем добыть очки для вызова помощи. На помощь ты можешь призвать любого из моего отряда. но в зоне Роя-Акари меня лучше не призывать. Если хватит очков, призывай сразу герцога. В течение часа он будет, как послушная марионетка, выполнять все твои приказы, как и любой другой механоид, вызванный по помощи. Собственно, на этом брифинг окончен. «А как же дать там более конкретной цели?» – возмутилась Амелия. «По статистике, половина отрядов, участвующих в соревнованиях, выбывает в первые 24 часа охоты. Поэтому смысла размусоливать нет. Действуйте по ситуации. Но самое главное – не суетесь в черные зоны. Их всего пять на всем континенте. И в такой зоне не то что мне, даже герцогу и счастливчику не выжить». Попасть туда, все равно, что умереть в 90% случаев. Королевская охота интересна своей непредсказуемостью. Поэтому я могу вам пожелать только удачи. И Валькирия покинула нас, не прощаясь. Хм, да, а я ожидал от нее большего, хмыкнула Амелия. Она права. Даже если мы придумаем с десяток стратегий, тактик и способов победы над колоссом, шутом и прочим, никто не даст гарантии, что вы не вылетите из соревнований в первый же час. «Непредсказуемость. Вот что делает соревнования самыми популярными на протяжении десятков лет», – не согласилась Нола. «Ваша задача – выжить, объединиться и набить очки. Все. И это касается также капитана. Чтобы не говорила Валькирия, не лезь к крупным тварям. Просто выживай на протяжении этой смертельной недели. выполняя бронзовые контракты и прячься. Потому что для всех других участников ты – цель номер один».